kaza fuck christmas it's away so fucking time fuck santa he's just out jeff trend dobreye dela В этом году я вообще не ощущал рождественского настроения, даже после того, как выхлебал литр эггнока. Я установил ёлку, понавешал носков под дымоходом, стачил дюжину карамельных палчек и купил новую гирлянду взамен спутанной старой. Но всё это не работало. Может, потому что я так и не смог заставить свою ударную установку издать этот тандрам-бжии звук? Или потому что моя жена бросила меня 3 недели назад и забрала с собой детей. Ещё не разобрался. В общем, как бы там ни было, стоя в очереди, чтобы как всегда в последнюю минуту прикупить парочку рождественских подарков, я был больше Эбенезером Скруджем, чем Кларком Гризволдом. Перед и меня стоял какой-то чумазый пацан. Всякий раз, когда онёрзал, с его поношенной куртки комьями осыпалась грязь. Бедный маленький сиротка. В руках он держал пару женских туфель. Когда подошла его очередь у кассы, он вытащил из кармана горсть пенни и начал по одному их пересчитывать. Это должно было занять у него годы. Я сокрушенно вздохнул. "Сынок, тут всё равно не хватит", сказал ему кассир. "Конечно, блин, не хватит. Та пара женских туфель стоила как минимум 80 долларов, а у пацана в ладошке было, ну, максимум 30 центов". Он вёл себя как какой-то дошкольник, не знающий элементарной арифметики, хотя я был уверен, что он учился в четвёртом или пятом классе. Пацан выглядел убитым горем. Но я хочу купить эти туфли своей маме. Ах, у него была мать. Значит, он по определению не мог быть сиротой. Мне больше не нужно было ему сочувствовать. Папа говорит, что у неё осталось совсем мало времени, продолжал пацан. Понимаете, она умирала от рака, а сегодня днём её ещё сбила машина. Поэтому из-за одного или из-за другого моя мама ночу встретиться с Иисусом. Ну, если, конечно, аневризма мозга не заберет ее первый. И эти туфли, эти туфли ей будут прям как раз, потому что на них написано 36 размер, и у моей мамы тоже 36. Я не могу допустить, чтобы она встретилась с Иисусом в больничных тапочках. Я просто не могу. Пацан зарыдал. Послушай. сказал кассир. Твоя горстка мелочи не покроет даже налог с продажи. Может быть, твоя мама может стоит с Иисусом в чём-то из магазина благотворительности. Ручьи кислёз оставляли на лице пацана тоненькие полоски чистой кожи. Я просто хочу, чтобы моя мама выглядела красивой. Если у неё последняя стадия рака, то туфли уже вряд ли помогут. Эй, да она может приставиться, пока ты стоишь здесь. Как ты потом будешь жить? Знаешь, что твоя мать умерла, пока ты пытался выключить у меня пару дорогой обуви. У тебя благие намерения, сынок. Ну, я скажу тебе честно, ты не очень хорошо продумал свою историю. Пацан обернулся и уставился на меня широко открытыми, проникновенными глазами. Мама всегда старалась, чтобы у нас было Счастливого Рождества, сказал он, хлюпая носом. Она никогда не покупала себе подарков и говорила, что лучше ей подарок это тот, который мы купим сами себе, что мы и делали. Я просто хочу, чтобы сегодня у неё было хорошее Рождество, когда она пойдёт на небеса. Без этих ту, бля, она умрёт плача. Я знаю это. И вот, я смотрю этому пацану в глаза, и у меня начинает щемить сердце. Нет, это не был инфаркт, это был это, это был дух Рождества. Тот самый, настоящий, о котором написано в книжках, тот самый, из-за которого Рождество и стало чемпионом среди всех декабрьских праздников. Я тоже хочу, чтобы твоя мама выглядела красивой, сказал я. Я заплачу за эти туфли. Кассир пожал плечами. С вас 139 долларов и 57 центов. "Воу, воу, не тормози, приятель", сказал я, потом опустился на одно колено перед пацаном. "Я осознал, как сильно ты любишь свою маму, но уверен, в этом магазине есть туфли на полцены меньше, которые её осчастливят. Ну, беги и выбери другую пару. Только сделай это быстро". Пацан убежал. На секунду мне пришла в голову мысль, что я мог бы просто заплатить за свои подарки и быстро выйти из магазина, пока шкет не вернулся. Но я остался стоять на месте. Просто стоял и упивал со своей щадростью. Вторая пара туфель стоила 99 долларов, что казалось несколько дороговато для обуви, которая в основном будет просто лежать в гробу. Но люди позади меня... уже начал раздражённо шикать. Поэтому я заплатил за неё без протеста. "С Рождеством", сказал я пацану. "Спасибо, мистер", сказал пацан. "Теперь моя мама будет красивой и больше не станет неуважительно отзываться обо Иисусе. Большое спасибо". Он прижал коробку с туфлями к груди и выбежал из магазина. Я начал плакать. Я даже не догадывался, какой я замечательный человек. Мир был тёмный, уродливый, бездушный, в грибной яме страданий. Но я, я внёс свою скромную лепту и осветил его маленьким лучиком радости. Имея всего лишь одну кредитную карту, я сделал вселенную чуточку лучше. Мужчина позади меня тоже плакал. Я позвоню маме, сказал он, доставая телефон. Эй, ты можешь сделать это после того, как ты расплатишься, спросил у женщину позади него. Мне лично не впёрлось стоять тут до самой ночи. Мужчина уставился на неё. Ну, я я ждал, пока вот он купит туфли для женщины с раком. Так что и ты можешь подождать, пока я позвоню. Боже, ты боишься, что кринч украдёт у тебя Рождество? Я проигнорировал приужание толпы и вышел из магазина с радостными смайликами. текущими по моим артериям. Я Спас Рождество. Возможно, и не в мировом масштабе, нет, но где-то на локальном, региональном уровне я показал, что в Рождестве есть место доброте, благожелательности и состраданию. Идя к машине, я насвистывал весёлую мелодию. Это была запомнившаяся мелодия, сочинённая прямо на ходу. Возможно, она могла бы вылиться в полноценную песню. Возможно, эта песня будет обо мне. Если мой бескорыстный поступок способен так тронуть мое сердце, возможно, он сможет тронуть сердца миллионов людей. В город едет Санта-Клаус, поцелуй меня в жопу. Примечание. В город едет Санта-Клаус, рождественская песня Фреда Куца на слова Хейвена Гилспи, написанная в 1934 году, один из популярнейших рождественских хитов США. Сегодня вечером я напишу свой хит. Я помчался домой. Да, я проехал под знак стоп и устроил небольшое ДТП, но радость, которую я скоро принесу человечеству, покроет сотню таких ДТП. Я не мог перестать плакать слезами счастья. Могу поспорить, что в этот самый момент чумазый пацан напяливал туфли на иссохшие ступни своей матери. Приехав домой, я понял, что у меня нет времени сочинять, записывать и распространять песню к Рождеству, так как оно уже наступило. Моя песня станет классическим праздничным хитом в следующем году. Это означало, что сегодня мне не нужно было заниматься творчеством, и я мог просто сидеть дома и наслаждаться своей грядущей славой. На следующий год, 23 декабря, я написал свою песню. Она называлась «Желание драгоценного маленького мальчика, чтобы у его неизлечимо больной матери были новые туфли, дабы в них умереть, и как я исполнил это желание в один волшебный сочельник». Скромно умолчу о том, что получился шедевр. Скажу одно. Я плакал все время, пока его писал. «Что ты тут делаешь?» — спросила моя новая жена Кэнди, заходя в гараж. Я бренчал на гитаре. Послушай, что я сотворил, сказал я. И спел ей песню. В конце она разрыдалась. Ну как? Она напомнила тебе рождественским духом? спросил я. Значит, мама того мальчика умерла? Эм, ну, предположительно, да. Я Я думала, что в конце будет куплет, где Иисус исцелил её. — Нет, песня не про Иисуса, песня про меня. Это у тебя слезы умиления, да? — Это слезы от того, что я полностью подавлена. Эта песня уничтожила мой день буквально. Как отец мог отпустить ребенка в одного в канун Рождества. Возможно, последние слова его матери были. «Моего сына похитили, когда она дозвонилась в полицию». Это песня не о похищении детей, заверил я её. Это песня о быстинном значении Рождества. Истин людям мучительную смерть смерть не придёт, пока песня не кончится. Это ведь так душещипательно. Это... Это вообще не душещипательно. Боже, я до сих пор не могу прийти в себя. Я просто дибагу. Я... я я не знаю. Не знаю, как мне дальше. Кэнди достала пистолет, сунула ствол в рот и спустил курок. Я прокричал, что это очень нехристианское, когда большая часть мозга моей жены расплескалась по цементной стене, её колени подогнулись, и она рухнула на пол. Я стоял и смотрел, как расползается лужа крови. Я даже не знал, что у неё есть пистолет, не говоря уже о том, что она вот так вот спокойно шастала с ним по дому. Это была совсем не та реакция, на которую я рассчитывал. Я чувствовал себя немного глупо, набирая 9-1-1. Ну, в смысле, ну, ну давайте смотреть правде в глаза. Даже лучшие хирурги не в состоянии сделать что-то с тем, кто вышел в себе мозги. Но я был уверен, что так положено по закону. Пока я ждал приезда скорой, я пытался понять, почему реакция на мою песню была такой негативной. Мне моя песня казалась чертовски вдохновляющей. У Кензи были какие-то проблемы с психикой, о которых она мне не рассказывала до свадьбы. У нас было брачное соглашение, но мне никогда в голову не пришло бы потребовать у неё справку об психическом здоровье. Если я кажусь вам несколько чёрствым в связи с кончиной моей новой супруги, просто хочу пояснить. Мы были женаты меньше 3 месяцев. Этого времени просто недостаточно, чтобы по-настоящему сблизиться. Я где-то был даже рад, что всё случилось до того, как я успел к ней привязаться. Приехавшие парамедики, естественно, спросили, знаю ли я, почему Кендзи покончил с собой, и я рассказал им о песне. Но они, похоже, решили, что должна быть некая более веская причина, чтобы решиться на подобный поступок, и я с ними согласился. Потом, потом была куча юридической возни, хотя я не был подозреваемым в убийстве, и на следующий вечер от меня отстали. Несмотря на столь отрицательную реакцию моей жены, я всё ещё гордился своей песней и хотел сыграть её перед более широкой аудиторией и оценить их реакцию. Тут я хочу уточнить, я не был профессиональным музыкантом. Я извиняюсь, если невольно ввёл вас в заблуждение. Я был обычным парнем, который любил время от времени сочинять песни под гитарку. Я знал одно местечко, где была небольшая сцена со свободным микрофоном. Ну, в смысле, где они оставляли его без присмотра, и вы могли быстро войти и спеть песенку другую, прежде чем вышибалы выпнут вас на улицу. И мне очень хотелось вручить свой музыкальный подарок тем, кто будет его нежно любить и лелеть. Я вот зашёл в бар. Он был заполнен людьми, из тех, кто болтались допоздна в барах в канун Рождества, а не будь чьий время. Я был нужен этой кучке людей. Ну что ж, пришло время выжить лимончика рождественского духа на палту с их одиночества. — Всем приветик, — сказал я, вставая у микрофона. Из предыдущего опыта я знал, что лучше пропустить вступительную речь или веселую болтовню и сразу переходить к песне. — Я играл так, будто от этого зависело, куда попадет моя душа, в рай или ад. Когда я добрался до части, где заплатил за туфли, чумазавышкета, я да, я заплакал. Да, я плакал. За весь прошедший год не было ни дня, когда я не вспоминал о том, что сделал для того пацана, и это вызывало у меня бурю эмоций. Я размышлял, как он, наверное, и счастлив, даже учитывая, что его мать, скорее всего, умерла и давно похоронена. Чёрт возьми, в день моей свадьбы у меня на глаза навернулись слёзы, а Кенди подумала, что это я так расчувствовался по факту нашего бракосочетания. Я закончил песню и стоял, омываемый волнами гордости. Это, блядь, что сейчас было? спросил пузатый мужик, сидевший на табуретке у стойки. Это была песня, основанная на реальной истории, сказал я. «Хотя, признаюсь, дабы нагнать побольше драматизма, я добавил еще камни в почках матери того пацана». «Она выссула из меня всю волю к жизни», — сказал мне пузатый мужик. Он задрал рубашку, обнажив огромный живот, и револьвер, засунутый за ремень джинсов. Он выхватил револьвер, приставил дуло к виску и спустил курок. Красная каша брызнула на прилавок и блондинку, сидевшую рядом. Мужик повалился с табурета и приземлился прямо на голову. сделав огромную дыреню от входного отверстия ещё огромнее. Угу. Отличная да идея, сказала Блондинка, разбивая фужер о край барной стойки и глубоко ванзая розочку себе в горло. Недостатка в хлещущей крови не было. Ещё один парень подобрал револьвер пузатого мужика и выщелкнул барабан. А? Тут ещё 5 патронов, объявил он. Давайте, очередь. Кто первый встал, того и тапки. Несколько человек поднялись из-за столов и поспешили к нему. "Постойте!" зарал я, когда он застрелил первого человека в очереди. "Зачем?" Бам! Ещё один труп. "Вы это?" Бам! Третье тело рухнуло на пол. "Делайте моя!" Бам! Четвёртый труп. "Моя песня это вдохновляющая история о рождественском великодушии. Я не понимаю, почему вы все себя убиваете!" Прости. сказал парень с револьвером: "Последний у в очереди. Осталось всего одна пуля, она для меня. Слушай, а ты не мог бы сначала забить меня рукояткой револьвера до смерти?" "Но это будет больно". "Не так больно, как мне уже есть". "Ну хорошо, не вопрос, как два пальца". Потребовалось около 3 минут, чтобы забить человека до смерти рукояткой револьвера, в течение которых я продолжал пробовать докричаться до их глухих и в основном уже мёртвых ушей. Почему они все решили, что нужно обязательно покончить с собой, даже если им не понравилась моя песня? Ну зачем такие крайности? Я слышал много песен, которые мне не нравились, но вы бы никогда не увидели, как я пускаю пулю себе в лоб. И вообще, был просто неблагодарный и мерзко. Пожилая дама перешагнула через трупы и пожала мне руку. Мне плевать, что они подумали. Это была прекрасная песня. Да несчастная женщина могла бы гореть в аду, если бы не ты. Вот, а я про что? Сколько себя помню, как только дети начинали клянчить у меня деньги, я тут же говорила им, чтоб катились нахер. Но ты показал мне, что милость и не есть и святая сторона. Спасибо тебе. Она крепко меня обняла и, должен признать, ее объятие длилось так долго, что в какой-то момент стало жутким. Наконец она меня отпустила и вышла из бара, с прилипшим к каблуку кусочком мозговой ткани, тянувшимся за её туфлей как полоска туалетной бумаги. "А вы что думаете?" спросил я у мужчины, который сидел один в кабинке. "Э-э, не-не, я не сторонник насильственной смерти," сказал он. "Только что я выпил целую бутылку снотворного. В действию скоро подействует." Я вышел из бара, чувствуя, что моё первое публичное исполнение песни разрушило все мои ожидания. Как же так? Почему такой лютый облом? Неужели люди не понимали моего послания? Неужели не испытывали благоговения передо мной? Если бы кто-то другой написал эту удивитную песню, я бы тут же бросился покупать её на iTunes. Ну, если, конечно, её не выложили бы на торрентах. Мне было грустно думать, что мой тяжелый труд и жизненный урок могут пропасть впустую. Но совесть не позволяла мне продолжить исполнять песню, которая заставляла людей убивать себя после того, как они ее прослушали. Я не пытаюсь казаться сейчас поборником социальной справедливости, просто считаю, что даже одна ужасная смерть из-за песни — это уже перебор. Я поклялся больше дни, когда ее не петь. Если у меня хватило духа пожертвовать деньги на туфли, я могу пожертвовать и своим творением. Я не позвонил в полицию. Должен был, я знаю. Но я не был готов к ещё одному раунду допросов. Что если они решат, будто я какой-то маньяк ради острого ощущения, ловко маскирующий убийство под самоубийство от прослушивания своей песни. Вернувшись домой, я сел у рождественской ёлки. Не хочу показаться чересчур сентиментальным, но я скучал по Кенди. Я знал, что она хотела бы, чтобы я открыл её подарки. Я открыл их. В одном было пара носков, и они напомнили мне о туфлях, которые я купил тому чумазу мушкету. И это заставило меня снова заплакать. Я заснул в кресле, хотя меня постоянно будили фейерверки или что-то похожее на них. Утром зазвонил мой мобильный. На экране высветилась бывшая жена. Алло? Она рыдала. Это песня. Какая песня? Ну та, которую ночью загрузили на YouTube. Ты пел её в баре. Все покончили с собой, прослушав её. Не все. Одна пожилая леди очень мило, а не отозвалась. Ещё никогда не было так подавлено. Даже вид наших прекрасных невинных детей, радостно открывающих свои рождественские подарки, не может меня подбодрить. Прощай. Раздались звуки, как будто она подожгла в квартире коробку с петард. Экран потемнел. Кто-то загрузил видео в интернет? Похоже, у популярности была и обратная сторона. Я мечтал о вирусном видео, но в данный момент мне казалось, что ролик с котятами был бы самое то. Я включил телевизор. Тысячи необъяснимых самоубийств, сказал диктор. Он сказал необъяснимых, так что они не обязательно по моей вине. Я переключился на другой канал. А, видимо, прослушав эту жуткую кошмарную песню, сказал другой диктор. Да бля! На экране появилось видео, где я исполняю песню в баре. что показалось мне большой ошибкой. Ну, ладно, ладно, понял. Это не будет моим самым веселым Рождеством. Я не думал, что есть статья, по которой меня могут привлечь к уголовной ответственности. Но с тысячами смертей по моей вине уверен, какой-нибудь адвокат попробует найти лазейку. Я был в полной жопе. И все потому, что попытался сделать для кого-то что-то хорошее. Ну, спасибо, Иисус, и этот мелкий шкет. говен на кусок. Моя умирающая мамочка, то моя умирающая мамочка всё, и насрать на всех остальных, кто мог пострадать от его эгоцентричного обувного фетишизма. Я услышал вдали вой сирен. Ну да. Я был в полной жопе. Я прикинул, что могу выиграть время, если спою песню копам, которые пытались вломиться в мой дом, тем самым заставив их самоубиться раньше, чем они до меня доберутся. Но я не мог петь вечно. Хотя, можно попробовать закольцевать запись. Как оказалось, эффект получился довольно слабый. Всего где-то около восьми полицейских успели покончить с собой, прежде чем меня скрутили и заковали в наручники. Вы можете подумать, что они не обвинили меня в той рождественской бойне. Но это потому, что, в отличие от меня, вы не выжили из себя все до последней капли оптимизма. А-а-а, они понавешили на меня столько всего, чтоб пиздец. Я мог бы порубить топором толпу людей в центре города, одетых в костюм Санты, и на меня бы вылилось меньше негативной энергии. Так что да. Моё благое дело привело меня в тюрьму. Я не ожидаю от вас сочувствия, если вы вдруг один из тех многих людей, которые потеряли друзей или близких во время массовых рождественских самоубийств в прошлом году. Но я уверен, что все остальные, слушая мою историю, Сейчас качают головами и цогают языками, негодуя, как плохо со мной обошлись. В общем, не хотелось бы заканчивать этот рассказ на циничной ноте. Но если ты когда-нибудь пойдешь по магазинам в последние минуты до Рождества и чумазый пацан в задрипанной курточке попросит у тебя денег на туфли, тресни ему по ебалу и беги, верь мне, добрые дела ни к чему хорошему не приводят». Ну а тем из вас, кто только начинает праздновать, счастливого Рождества. Конец рассказа.